Глава двадцать шестая. Джоанна. Я поверить не могла, что отец бил маму, Конрада. Это известие выбило почву из-под моих ног. Вся жизнь, все мои мысли и все, во что я верила, было ложью. Сначала я расстроилась, а через несколько секунд пришла злость. «Джоанна», — ласково позвал Блейк, касаясь моей спины. Я никак не отреагировала, даже не взглянула на него. В другом конце зала стоял мой отец, он был в смокинге. Седоватые волосы были зачесаны назад, лицо гладко выбрито. Он смеялся, беседуя с каким-то мужчиной. Рядом стояла его невеста. Ранее я уже успела перекинуться парой фраз, как с ним, так и с ней. — Любимая? — снова позвал Блейк. — Ты в порядке? Я оторвалась от разглядывания фигуры отца и взглянула на Блейка. — В порядке ли я? — Да, я в полном порядке. — Джоанна, тебе нужно успокоиться, — сказал Конрад. — Ты в шоке. Из моего горла вырвался неконтролируемый смех. — А как я должна себя чувствовать, Конрад? Скажи мне, ты ведь всё знаешь, старший и умный брат. — Джоанна? — он покачал головой, уже, вероятно, жалея, что рассказала мне правду. — Заткнись, вы все лгали мне. — Мы не лгали, просто никто и никогда не затрагивал эту тему. — Оправдывался он. Тебя пытались уберечь от этого. Я бросила беглый взгляд на него, а затем отвернулась. «Знаешь что, Конрад? Пошел ты!» И сорвалась с места. Стоило мне сделать пару шагов, кто-то резко схватил меня за локоть. «А как же не испорть отцу помолвку?» — непонимающе спросил брат. «Признаю, я жалела маленького Конрада, но взрослого мне хотелось придушить. Убери свою руку, иначе я примотаю ее скотчем к твоей заднице». Конрад отступил. По глазам Блейка я видела, что он тоже хотел что-то сказать, но я не дала ему это сделать, одним взглядом предупреждая не трогать меня. Он понял всё сразу. Отец по-прежнему стоял в компании людей, своей невесты и мужчин в костюмах. Но мне было плевать, что я могу оторвать их от какого-то важного разговора. «Папа, нам нужно поговорить». Я уверенно постучала отца по плечу, но он, кажется, не обратил на меня внимания. «Селеста, я занят». Это срочно. Всё потом. Я сжала зубы да так, что у меня заболела челюсть. «Селеста?» — послышался голос Синтии, не отвлекая взрослых от разговора. Это стало последней каплей. Я в ярости сжала губы и, глядя в глаза Синтии, кивнула. Затем отошла на несколько шагов назад, взяла с подноса проходящего мимо официантов уже шампанского и, ощущая безграничную ярость, обиду и ненависть, бросила его в огромную хрустальную пирамиду из похожих фужеров с шампанским. Попадание точно в цель. С каким-то маниакальным наслаждением я наблюдала за тем, как десятки фужеров падают и разбиваются на тысячи осколков, разнося по залу громкий звон. Всё замерло. Музыканты, проиграв мимо нот, остановились. гости замолкли. Весь зал уставился на меня. Очень громкий жест для человека, который ненавидит находиться в центре внимания, но почему-то мне больше не было страшно выйти на свет. «Теперь я завладела твоим вниманием». Отец был зол. Ещё бы, такого оскорбления он не потерпит. «Что ты вытворяешь?» Раздалось его яростное шипение. Я вскинула подбородок и посмотрела в его глаза. «Нам нужно поговорить». В моём голосе не было ничего, кроме холодного спокойствия. Он окинул беглым взглядом зал и кивнул в сторону выхода. «Музыка, играйте!» — крикнула Синтия, одаривая меня возмущённым взглядом. Отец вышел в холл. Там не было ни единой души, даже свет приглушили. Основное торжество проходило в банкетном зале. Я остановилась, чувствуя, как от страха немеют мои ноги, однако адреналин, вызванный злостью, не позволял мне поддаться ему. Оглянувшись, я поняла, что Конрад и Блейк последовали за нами. томас с разочарованием в глазах смотрел мимо меня, на Конрада. «Ничего не меняется. Как всегда, потакаешь ее капризом», — сказал отец. Конрад усмехнулся и расслабленно пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Наш отец — придурок, поэтому она имеет полное право на свои капризы». Томас сузил глаза и покачал головой. «Вы оба — самое большое разочарование в моей жизни». «А это что-то новенькое. Раньше таких громких слов в сторону моего брата отец не произносил. Всему был предел». «Самое большое разочарование в твоей жизни — это ты сам», — отозвалась я. «Ты лжец, трус и подлец. Мне противно, что ты называешь себя моим отцом. Как ты мог так поступить с ней? Как ты мог смотреть в глаза своим детям после этого?» Томас вскинул брови. Он догадывался, что имелось в виду, но по какой-то известной лишь ему одному причине спросил. «О чём ты?» Я нервно рассмеялась, чувствуя, как от адреналина, страха и нервов трясутся мои руки. «Ты обижал маму. Ты превратил её жизнь в ад!» После этих слов его лицо полностью расслабилось. В его глазах я не заметила ни капли сожаления или раскаяния. «Да, он действительно обижал её, избивал и не жалел об этом. Мой отец был самым настоящим монстром». «Что ж, ты всё знаешь, это даже к лучшему», — пожал плечами Томас. «Ваша мать — лживая шлюха, которая крутила с моим другом за моей спиной. Она получила то, что заслужила». Он говорил это так спокойно, словно рассуждал о погоде. «Бесчувственной и бесчеловечной. Как я не замечала этого раньше». Я пыталась добиться его любви, но ведь он любил только себя. Наша мама никогда не делала того, в чём ты её обвиняешь, — зарычал брат. Это ты изменял ей долгие годы. Даже если она и делала нечто подобное, было ли у него право так обращаться с ней? Нет. Замолчи, Конрад, тебя это не касается, — взревел Томас. Отодвинув брата, я выступила вперёд. «Я всё время находила тебе оправдание, старалась понять, но с меня хватит. Я тебя больше знать не желаю». Его лицо потемнело, но затем он сделал то, что поставило меня в тупик. Рассмеялся. «Вот как ты заговорила. Нечего сказать, вся в своего отца», жалочно бросил Томас. «Я на тебя совсем не похожа». Томас усмехнулся. «Ты не должна быть на меня похожа, глупая девчонка. Ты похожа на своего настоящего отца». «Я тебе никто!» На секунду я растеряла весь свой боевой настрой. «Стоп!» Он сказал, что я не его дочь. Но зачем ему так говорить? «Что ты несёшь?» Раздался яростный голос Конрада. Пазл в моей голове начал складываться. «Твой настоящий отец, дядя Саймон, который обрюхатил твою мать, а Лаура пыталась выдать тебя за моего ребёнка. Но я сразу знал, что ты не моя. Я видел в твоём лице его лицо». «В твоих жестах, его жесты, ты просто копия Саймона», — фыркнул он. «Я всегда считала себя похожей на отца, но, видимо, так считала только я». «Поэтому ты так холоден со мной? Ты считаешь, что я не твоя дочь?» «Не верю в это. Такого не может быть. Я же Хэтфилд. Всегда была хетфилд хоть и под другой фамилией». «Я не считаю, а знаю. Я был бесплоден уже год, когда твоя мамаша сообщила мне, что беременна». Я думала, это чудо. Бог послал мне еще одного сына, но родилась ты. А потом мне стало известно о том, что ты даже не моя дочь. Ты отродье этого ублюдка, которого я когда-то считал своим другом». Из моего рта вырвалось громкое фырканье. «Все то время, пока я полагала, что недостойна внимания отца, моего внимания был недостоин он. Я не была плохой и не заслуживала подобного отношения». Блейк, к сожалению, посмотрел на меня, а Конрад полностью погрузился в себя, пытаясь осмыслить новую информацию. Мне вдруг стало так легко внутри, и даже захотелось рассмеяться. «Что?» — Томас нахмурился. «Почему ты улыбаешься?» С моих губ всё же сорвался нервный смешок. Он был необычайно счастлив сообщить мне подобную новость. Но суть в том, что даже если он не мой отец, я в этом не была виновата. «Хочешь правду? У меня камень с души упал», — честно призналась я. «Господи, как же хорошо, что мы не родственники. Представляешь, сколько раз в своей жизни я хотела быть дочерью Самина? Мой отчим был для меня большим отцом, чем ты, Томас. А теперь оказывается, что я и есть его дочь. Это же всё меняет». Меня понесло. Хотелось отомстить ему за все те годы, что я считала себя ничтожеством. «Я была зла». «Ты жестокий, мелочный и глупый настолько, что никак не можешь понять. Наш мир изменился, и такие, как ты, совсем скоро перестанут иметь хоть какое-то влияние. Ты не представляешь, как же я счастлива узнать этот мега -секрет. Глаза Томаса округлились и окрасились чёрной яростью, но для меня было настоящим удовольствием наблюдать за этим. «Да как ты смеешь!» — заорал он. В мгновение Томас оказался рядом и занёс надо мной руку. Я испугалась, что сейчас он ударит меня и зажмурила глаза. Через пять часов мы покинули Монако и направились в Париж. Мне предстояла встреча с другой частью моей семьи — мамой, бабушкой и Саймоном. До посадки оставалось не более двадцати минут. Я чувствовала смятение и страх. От меня и так скрывали многое а теперь ещё и внезапно открывшаяся тайна моего отцовства. Всё время до полёта и во время него я думала об этом, и с каждым часом впадала в уныние всё сильнее. Я всегда думала, что мы с Конрадом похожи. Сомнений не возникало. У нас одинаковый тёмный оттенок волос, а ещё синие глаза, не голубые и не серые, как у мамы и Саймона, а именно синие, какие были лишь у отца и его сестры и Ветты. Стюардесса остановилась у наших с Блейком кресел и передала ему плед. Конрад сидел в другом кресле и задумчиво смотрел в иллюминатор, держа в руке стаканчик с орешками. «Летели мы, конечно же, на самолёте Конрада. Мой засранец-брат не летает общественными самолётами». «Давай», — сказал Блейк, укрывая меня пледом. «Замёрзнешь?» «Сама справлюсь», — фыркнула я, расправляя концы пледа. Блейк тяжело выдохнул. «Прекрати. Я хочу позаботиться о тебе. Не воспринимай мою заботу как услугу, за которую тебе придётся платить. Просто прими это». Я хмыкнула и вскинула подбородок. Возможно, я вела себя отвратительно, но ничего не могла поделать с этим. «Ты злишься, потому что я ударил твоего отца?» Наши взгляды встретились. В его глазах я заметила грусть и решила сбавить обороты. Всё произошло слишком быстро. Удара не последовало. Приоткрыв глаза, я заметила, как руку Томаса перехватили, не позволяя ему навредить мне. А далее мой отец или не отец получил удар в челюсть. Это сделал Блейк. Он стоял прямо передо мной, заслоняя меня широкой спиной. Отец отшатнулся и сел на пол. Из банкетного зала вышла Синтия. Заметив отца на полу, она бросилась к нему. — Том, ты в порядке? — залепетала она, пытаясь поднять его. «Том, — Том. — бр Никто не звал его Томом. Он отмахнулся от неё и с яростью в глазах уставился на нас. "Ты кто вообще такой?" заорал он, наставляя палец на Блейка. Джефферсон пожал плечами, и сунул руки в карманы брюк. Он был слишком спокоен для человека, который только что ударил Томаса Хэтфилда. Губа отца была разбита, из раны выступала кровь. Зубы тоже были в крови, но вроде целы. "Тот, кто не позволит обижать Джолан" — ответил Блейк. — Я вызову полицию, — фыркнула Синтия. — Синтия, замолчи, — прорычал Томас. — Том, он ударил тебя, твоя губа разбита. — Нам не нужна лишняя шумиха, — сказал он, поднимаясь, а затем взглянул на Блейка. — А ты, кем бы ты ни был, пожалеешь об этом. — Это было очень глупо, — сказала я. — Ты поступил, не подумав, как ребёнок. Блэйк ухмыльнулся и, положив голову на мое плечо, заглянул мне в глаза. «Ты права, любимая. Хочешь меня наказать?» Послышался уставший и полное отвращение возглас брата, словно его затошнило. Конрад терпеть не мог подобное проявления чувств. Он был холодным, как наш отец, или как его отец. Джефферсон выпрямился, ласково схватил мою руку, поднес ее к губам и легко поцеловал костяшки пальцев. Он хотел тебя ударить. Я действительно не успел все обдумать, но точно знал, что никому не позволю сделать тебе больно. Если бы это не сделал он, сделал бы я, — вклинился в разговор Конрад. Ты не понимаешь? Адресовано это было лишь Блейку. Конрада я игнорировала. Я переживаю за тебя. Отец не оставит это просто так. Он может навредить очень-очень сильно. Он никак не навредит мне. Я всего лишь защищал тебя. И это был маленький удар. Кто виноват, что он свалился на пол, как девчонка? — Не обязательно было бить. Ты мог просто оттолкнуть его. Блэйк тяжело выдохнул, но кивнул. — Ни он, ни брат не понимали, из-за чего я так переживала. Отец злопамятный человек. Вдруг он захочет отомстить блейку Ладно, ты права. Мне очень жаль. — Тебе не жаль? — Нет, — усмехнулся Джефферсон. Он получил то, что должен был. — Не будь стервой, Джо-Джо, — сказал брат. Он поступил так из-за тебя. Мы все хотели как лучше. «Не нужно этого», — огрызнулась я. «Чего?» — не понял он. Я наклонилась немного вперёд, чтобы хорошо видеть брата. «На помолвке, когда ты решил рассказать мне правду, ты делал это с таким пафосом, словно я виновата в чём-то. Я не знала, что отец избивал маму и бил тебя, потому что не была в вашем клубе посвящённых. Поэтому не надо вешать на меня ответственность за это». «Я ничего на тебя не вешаю. Просто разозлился из-за того, что ты обвинила во всем нашу мать». «А что мне еще нужно было делать?» «Конрад, я виню себя за то, что злилась на маму и не знала, что она пережила нечто подобное, что не подозревала, как тяжело приходилось тебе, что жаловалась, хотя, в отличие от тебя, меня никто не бил. Я все равно виню себя, хотя знаю, что ни в чем не виновата. Вы скрывали от меня правду, а свою правду я собирала по кусочкам». Из случайно брошенных фраз Иветты и других отцовских родственников «Ты не представляешь, как сейчас гудит моя голова. Она готова взорваться». Я закрыла глаза и откинулась на кресло, чувствуя на щеке взгляд Блейка. «Если бы я не обронила фразу о матери, ты так и продолжал бы скрывать это?» Спросила я, сжимая руками подлокотники. Конрад молчал. «Ясно». «Не подходи ко мне и не пытайся разговаривать со мной ближайшие пять лет». «Послушай, ни к чему было вырошить всё это. Ты не знала всей правды и хорошо. Хоть один из нас был нормальным ребёнком и не страдал в детстве». Пытался оправдаться брат. «Нет, это тебе так кажется», — возразила я. «Теперь понятно, почему ты всегда был в приоритете. Мама жалеяла тебя и старалась угодить. Никогда не ругала и ставила выше меня. А отцу я вообще не родная». Конечно, он не подпускал меня к бизнесу и даже не общался. Зачем ему чужой ребёнок? То, что сказал отец, — ложь. Мама была ему верна. У Томаса паранойя. Он всегда видел то, чего нет. Как же сильно хотелось вытолкнуть брата из самолёта. Жаль, только летать он не умеет. Хватит! Просто не разговаривай со мной!» Не выдержала я. Конрад послушался и не трогал меня до конца полёта. Блейк тоже не рискнул донимать разговорами, но я всё равно ярко ощущала его присутствие. Он гладил меня по руке, целовал мои пальцы и смотрел так, словно мои проблемы имели для него огромное значение. Он смотрел так, словно понимал меня. Или мне просто хотелось в это верить.